вспомнился сы сыего недруга пять лет было мутившего промышленных чиновников и штурманов на кодьяке и показался ему угорем иреход скадливым юнцом по сравнению с нынешними кодьяксскими голохватами через 2 дня в побровую бухту вошёл гермак с правителем на борту его партии и партия тараканова растянулись по заливам на несколько дней пути Но Баранов спешил. Он решил не ждать, когда соберутся все, наказал тайёнам и передовщикам, где будет общий сбор. Растислав поднял якорь и следом за Ермаком пошёл в бухту Креста. Около 5 часов после полудня суда шли вдоль высоких берегов, покрытых густым лесом, горе эчком, возвышавшейся над всеми другими хребтами и пиками. В Крестовой бухте на ряде стояла целая эскадра. Среди них были компанейские галеоты Александра Невского и Святая Екатерина. Обособленно стоял настоящий фрегат Нева под российским флагом. Пакетбот и кутерь слютовали кораблям из фальконетов. С галеотов ответили хостыми выстрелами пушек. С фрегата пустили две ракеты. На мачте поднялись сигнальные флаги, призывая к мандорам. Видя, Двегермак коснулся борта Невы, рыжий капитан-лейтенант, не представившись, стал выговаривать с Барановым, что ждёт его здесь целый месяц в принесносном климате и постоянных нападениях индейцев. Младшие офицеры с недовольным видом поглядывали на промышленных. Но рядом с Барановым не оказалось никого, кроме краснорожего Васьки трудного. Правитель поднялся на палубу фрегата Один. Тридцатилетний капитан-лейтенант Юрий Фёдорович Лесянский провёл в каюте компанию долгожданного гостя, о котором был много наслышан. Горсон принёс коньяк, кофе и сигареты. Правитель Русской Америки был молчалив, сдержан и учтив. Одет он был, как одевались дедушки нынешних офицеров. На шее висела золотая медаль. Вид Баранова задобрил раздражённого командира корабля. Он закурил сигару и стал рассказывать, насмешливо поглядывая на до потопный, на пудренный порик гостя, что совершает по высочайшему указу кругосветное путешествие. Нева прибыла на Коряк всего лишь неделю спустя после ухода оттуда самого правителя. Она-то и мантировалась в Павловской бухте, заправилась водой. 15 августа Лестянский взял курс на Ситху, а 19-го был уже здесь. Шторман Петров подходил к фрегату на байдаре, передал, что ждёт Баранова. В последний день августа капитан Окейн на баркасе ездил на берег за лесом и был атакован ситхинцами. Инди в налодках подошли к бригантине, стали стрелять из ружей, повредили баркас и катер, которые спускались на воду. Самаму Акину прострелили кружевной ворот. Безобразие, капитан-лейтенант Изахин отхлебнул кофе из чашечки. Безобразие. Кинул правитель залпом выпил рюмку коньяку, пошевелил усами, раздумывая закусывают или не закусывают у нынешних благородных. Ваша помощь очень, кстати, хоть и собрал я до 2000 человек природных русских и креолов, едва ли сотни наберётся сюда, да и только вы ваше появление здесь. Мы сотни хинцев, одних мужчин до тысячи. Как вас На другой день капитан-лейтенант провёл осмотр компанейского флота и был очень огорчён увиденным. По его мнению, галеоты и пакетбот называть морскими судами было нескромно. Это все были лишь перевозные боты, вооружённые старинными фалканетами. На галеотах было по две шестифунтовых и по две четырёхфунтовых пушки, но запас пороха мал. Так и лаж плох к некоторым пушкам ядра не подходили по калибру. Лестянский приказал снять с Невы шесть пушек, чтобы укрепить ветхий компанейский суда, дал пороха и снарядов. Растянув шесть партий, всё прибывали и прибывали в бухту по 5-6, а то и по две байдарки. Портовщики устраивались на берегу, вбивали колья, ставили на бок байдару, укрывали вход лафдаками. Вот и готово промышленное жильё. Сетхинцы бросили своё селение и заперлись в крепости. Баранов и Лисенский на катере подходили к их укреплению, разглядывая его в подзорные трубы. С виду крепость была неказисто построена неправильным квадратом, большей стороной к морю, в землю были врыты стое толстые в обхват брёвна десяти футов высотой. Поставлены они были с наклоном наружу, связанные сверху другими брёвнами и обложенные в два-три ряда мачтовым лесом. Двое ворот выходили к лесу, одни к морю. Среди американских народов ситхинцы, пожалуй, самые проворные и сметливые, сказал Баранов, щёлкнув подзорной трубой. Когда мы Михайловский форт строили, Всё вертились по близости, высматривали, научились кое-чему. Нам бы с ними подружиться. Да не выходит вот. 20 сентября правительственные с семьями перешёл на Неву. Портофетки пребывали и пребывали, на берегу появился палаточный город, шумный и недисциплинированный, как цыганский табор. Кто-то ловил рыбу, кто-то спал, кто-то готовил еду, дымили костри.